В гостевой спальне все было тоже роскошно, шикарно и не тронуто. Я оставила сумочку на стульке, начав расстегивать кофточку, обошла все по кругу, нашла ванную и включила воду в душевой на полный напор. Меня трясло. Меня просто трясло и от омерзения, и от ощущения годливости от стресса, и от осознания всей ситуации. Душ действительно помог успокоиться хоть немного, заставив взять себя в руки и отказаться от крайней соблазнительной идеи просто сесть и расплакаться. После наскоро высушила волосы, замоталась в полотенце и вышла за одеждой. Моего комплекта из юбки, рубашки и чулок не было. На его месте лежал новенький, из спортивной майки, толстовки и свободных брюк. «Простите, Сахир», — начала была я, но из глубины номера раздалось. «Надевай молча, без слов, и собери волосы. Мне с тобой придется работать всю ночь, на секс времени не будет». «Да я и не соглашалась на секс, в смысле?» «И халат сверху». донеслось откуда-то оттуда. «Я запарюсь», — мрачно сказала я, скорее самой себе и потому тихо. «Это вряд ли», — каким-то невероятным образом услышал Сахир. Молча вытащила спортивный костюм из упаковки, надев утонула в нем. Сходила в ванную, взяла мужской здоровенный халат, надела сверху, поясом можно было замотаться чуть ли не сверху донизу. Завязала пояс, собрала в пучок волосы, стерла и так практически не имеющуюся на мне косметику. Вышла из гостевой спальни. Сахир, настраивающий что-то в гипотетически несуществующем экране, глянул на меня и сообщил. «Умыться забыла». «Умылась», — мрачно возразила я. Скептически оглядев меня, и нереец произнес. «Ладно, в крайнем случае вызову любовницу. Садись за стол». Я хотела было сказать, что мне эротики на сегодня хватило выше крыши разведуправления, а у них самое высокое здание в столице, но промолчала по одной единственной причине. Этот сахир нужен был мне как даже не знаю что. Поэтому я молча прошла к столу, осмотрела внушительный кусок недожаренного мяса на тарелке, стоящей на одной его стороне, обогнула стол, осмотрела другую тарелку с куском поменьше раз в пять и прожаренным гораздо лучше. Там и села. К тому же там стоял кофе. Крепкий, очень крепкий. — Как у кадета из класса у тебя должна быть высокая обучаемость. Я прав? Продолжая возиться с экраном, спросила Нереец. «Да, уже не слишком уверенная в этом», — ответила я. И добавила. «Но это в основном касается только языков». А боевая подготовка? Закончив с экраном и отойдя к системе кондиционирования, спросил он. Пожав плечами, прикинула его возможности и ответила. «Кулыми руками я вас... тебя не убью точно. С ножом вероятность достигает 90%. Это если я сопротивляться не буду», — уточнил, усмехнувшись, Сахир. «Теоретически это, если будешь сопротивляться», — сообщила я. В следующую, даже не секунду ее сотую часть, я оказалась прижата к груди нерейца, отчетливо ощущая стрие ножа для нарезки мяса у собственной сонной артерии. «Уверена», — издевательски поинтересовались у самого моего уха. «Уже не очень», — честно ответила я. «Значит, мы имеем в наличии только способности к языкам». вернув мой нож на место и отпуская меня так словно вообще ничего не было произнес сахир и отправившись на другую сторону стола сел на свое место поднял нож и произнес лор указал на вилку акх на мясо Скц. практически одновременно с последним произнесенным им словом заработал кондиционер и в зале стало холодно очень холодно и холодало и холодало дальше заставляя поеживаться меня и вызвав Признание у инерейца. «Ты меня слишком заводишь, так что придется так, малышка. Замерзнешь — принесу одеяло». При слове «одеяло» его глаза нехорошо сузились. Я подумала, что одеяло — не слишком хорошая идея. А дальше началось с этикета. но рейтане женщина могла есть за одним столом с мужчиной в двух случаях. В случае личных отношений, в которые, как это неудивительно, входила и работа, и в случае сватовства. Всё. В иных случаях женщина ела за другим столом, в другом помещении и вообще где-то там далеко. «Потому как есть женщина, о ней можно сказать слишком много и не всегда то, что хотелось бы знать мужчине», пространно объяснил мне Сахир и издевательски добавил. «Потому как ешь ты, можно сказать, что ты еще спишь». «Вроде как нет», — осторожно возразила я, намекая, что все это точно не сон, иначе мне не было бы так зверски холодно. «В определенном плане спишь». Издевка проявилась и в улыбке. Решила не прояснять. «Таким образом», — продолжил Сахир, «в случае, когда ты садишься за стол с нашим правителем, напоминая его титул Герхарна Герц, ты имеешь право сесть за этот стол, но есть — нет. Любой кусок, проглученный тобой за одним столом с мужчиной, позволяет ему объявить тебя своей». Я, почти уже доевшая мясо, последний кусок проглотила «Не с первого раза». «Да, ты попала», — нагло сообщили мне. После чего, налюбовавшись, подавившийся мной, Сахир добавил. «То же самое касается одежды. Принимая одежду от мужчины, ты принимаешь его покровительство. В интимном смысле, естественно». «Я как сидела». Под запретом практически всё. Продолжил с аппетитом ужинающий Энни Рейтс. «От цветов до обычной ручки, карандаша или даже скрепки». Прикоснулась, приняла подарок. «Учитывая, как тебя подставили сейчас, подобное будет проделываться и в дальнейшем. Тебе придется быть осторожной, максимально осторожной. На твоем месте я бы носил перчатки. К слову, закажу тебе десяток пар». Быстро оценивающий взгляд на мои руки и, призвав Сейр, Сахир, откровенно игнорируя все, что только что сам же сказал, заказал мне перчатки. После одежду, обувь, белье. Учитывая, что при заказе все это демонстрировалось... в полном объёме, в трёхмерной проекции над сейром естественно, я всё это видела. «Я не приму», — выговорила, наконец, откашлившись после того, как подавилась. «Поздно. Фактически ты уже носишь одежду от меня. Ты в моём доме, я со мной за одним столом. И я же сказал, ты не в том положении, чтобы заботиться о своей чести». Подмигнул и уже серьёзно спросил. «Про цветы поняла?» «Да», — мгновенно ответила я. «У вас это ни к чему не обязывающий подарок, у нас скандалы на всю оставшуюся жизнь, поэтому фактически руки девушек всегда скрыты под одеждой. С женщинами все проще. В случае, если подарок был вручен ей не с благими намерениями, в дело вступает ее мужчина». «И...» протянула я, — «обычно хватает одного удара», — широко улыбнулся Сахир. «Я все не знала, как бы повежливее узнать его имя, хотя в свете всего про похоже, следовало забыть». «Одного удара кого?» — уточнила я, берясь за кофе. «Зависит от мужчины», — пожал могучими плечами Сахир. Закон сильнейшего действует всегда. В некоторых случаях слабейшему приходится уступить свою женщину на одну ночь, в некоторых — на всю жизнь, по ситуации. Ситуация нравилась мне все меньше. Сахир тем временем закончил с едой, запил ее все тем же виски и, поднявшись, принялся убирать со стола. Я подхватилась было тоже, но была остановлена приказным «На диван, свой сейер не включать, уберу сам, прислугу звать было бы глупо в нашем положении, учись». И он движением руки включил экран, на котором до того явно качественно поработал. Экран был отключен от всеобщей сети ГАЭРы, и то, что он начал показывать... Да, я бы не рискнула включать свой сейер. На видео были встречи, собственно, встречи дипломатических представителей — самим правителем, то есть герханагерцем. Этот самый герханагерц был внушительного роста, уважительного возраста, седовлас крайне опасен. Это я поняла спустя минут десять, когда Сахир вернулся, укрыл меня теплым одеялом, сам, в одних брюках и майке, уселся рядом с неизменной бутылкой, и началось. «Смотри, данный посол при поклоне опустил руки ниже груди. Это оскорбление». Наказание было впечатляющим. Герханангерц неуловимым движением извлек узкий одноручный меч, по форме близкий скорее к катане, нежели к привычному мечу, и снес дипломату голову. И вот голова еще катилась, подпрыгивая по алому бархатному ковру, а безглавленное тело все еще стояло, пошатываясь и готовясь рухнуть, а остальные дипломаты, низко кланяясь, проговаривали и проговаривали извинения. «Протянуть руку для рукопожатия — оскорбление», — равнодушно продолжил Сахир. Взгляд в глаза правителя, если ты мужчина — оскорбление, если женщина — предложение. К словом правитель в целом очень неравнодушен к женскому полу. Однако не все покидают его спальню, передвигаясь на своих ногах, некоторых выносят, иногда сразу в морг. Все поняла. «Никогда не смотреть в глаза Герха на Герцу», — с трудом проговорила я. «У тебя замечательное произношение», — похвалил Сахир. Мелькнула трусливая мысль пойти поговорить с полиглотом. Меня как ценного сотрудника должны пожалеть. С другой стороны, представлять Гаэру честь, которую едва ли следует отдавать в руки подлым людям. ангелбин оказался невероятно подлым. Настолько, что меня снова начало трясти. Стоило только вспомнить, чему он меня учил. «Продолжаем?» Поинтересовался мой неожиданный спаситель. Хотя, учитывая все факты, он едва ли подходил под это определение. Молча кивнула. «Мы продолжили. Всю ночь». затем 15-минутный сон и весь день. Сахир, имени которого я так и не узнала, покидал меня дважды. Утром, когда ушел на встречу, оставив меня с тетрадкой карандашом учить фразы, и в обед, приготовив, собственно, мне обед перед уходом. С последней встречи вернулся злой. Как был в деловом костюме, прошел ко мне, без него отогревающийся с открытыми окнами. Протянул сеер с изображением старичка, который проверял мое нерейское произношение и спросил. «Он?» Потрясённо прошептала «Да». «Покончил с собой вчера ночью». Мрачно сообщил мне Сахир. Выпрямился и уже беззаботно добавил. «Принёс тебе пирожных». «Спасибо», — несколько нервно ответила я. «Выглядишь уставший», — окинув меня придирчивым взглядом, произнёс Аниреиц. «Сделаю тебе ванну». И, уйдя в свою спальню, крикнул мне. «Иди, выбери себе сладости, иначе заснёшь в воде». Подчинилась безропотно. То ли сил на сопротивление не было, то ли потому, что голова безумно болела. Сходила на кухню, мы в ней завтракали, так что узнала, что и где. Впечатлилась ящиком пирожных, двухъярусным, прозрачным. Поотрезала себе по кусочку от трёх пирожных, которые, в принципе, знала. Остальные даже никогда не пробовала. Положила аккуратно в тарелочку. Рядом на неё из-за моей спины поставили бокал с кофе, залитым сливками. Насколько же я устала, если даже шагов сахира не услышала. «Бери с собой и топай в мою ванную», — приказал он. «А в моей что?» — удивилась я. «Я у себя воду налил», — просто с его точки зрения пояснил он. Молча пошла в спальню Сахира, вошла в ванную. С пеной, лепестками роз и ароматом цитрусового эфирного масла, видимо, для придания мне бодрости. Заперла дверь. Проверила, хорошо ли заперла. Подумала, взяла имеющийся в ванной стул, придвинула и подперла ручку так... чтобы не открыть. Разделась до нижнего белья. Забралась в ванную, застанав от наслаждения, и... Дверь открылась. И пока я сидела, открывая и закрывая рот, от прочувствованности момента, наплевавший на все законы запирания дверей, и не втащил в ванную кресло, следом столик, пододвинул всё ближе к ванной, на столик остановил проектор и, устроившись в кресле, включил запись. «Что?» — спросил, наконец, заметив мой взгляд. «Да как бы это нарушение всех личностных границ?» — почему-то уже не слишком уверенно сказала я. «Да брось, мы ж порнуху вместе смотрели!» — выдвинул основной аргументон и включил видео. К счастью, не порно. Это оказалась детская обучающая программа. С картинками, буквами, мультиками. Самое то, чтобы изучить язык. Запросил вчера из правительственного дома. Вновь взявшись за бокал, на этот раз с вином сообщил Сахир. «Это программа для детей высшего сословия». я решил что тебе для закрепления информации будет полезно это самое то что нужно неотрывно глядя на экран прошептала я еще одна бессонная ночь с пирожами и кофе в горячей ванной для меня свином и мясом в ледяном остуженном до состояния образования сосулек в воздухе для него почему такие страдания я понять не могла но встав один раз чтобы сбегать кое куда чуть не заледенела и по дороге туда и возвращаясь обратно вообще то туалет есть здесь Заметил, казалось, даже не взглянувший на меня Сахир. И бельё могла бы снять хотя бы из благодарности. Вообще-то это неприлично. Быть неблагодарной? Язвительно поинтересовался он. Вылезла из ванной, сходила к нему, забрала майку из шкафа, натянула на дрожащую себя, вернулась в горячую ванну и облегчённо выдохнула. Температура в гостиничном номере была адская. В смысле адски низкая. «А ты мне начинаешь нравиться», — задумчиво произнёс Сахир. как только я гордо залезла в воду. «В плане», — поинтересовалась я, берясь за кофе и неотрывно, глядя на экран, где пелась детская песенка о том, как правильно нужно бить других детей, чтобы забирать у них конфеты. Своеобразный менталитет. В смысле, не только эротическом. Отозвался мужчина, отвечая на вызов кого-то по сейру Мой собственный был мне недоступен. Все, что я смогла сделать вчера вечером, отправить шефу сообщение о том, что у меня некоторое время не будет. Шеф прислал в ответ странные удачи. На этом Сахир отобрал мой сейр, и я не могла упрекнуть его в этом. «Все же информация о том, что твой правитель может запросто голову кому-либо отрубить и жену дипломатов отбивать на раз, едва ли способствовала бы интеграции Рейтана в Галактический союз. С другой стороны, писать свод правил для наших дипломатов придется мне, и он будет внушительным, хуже, чем для Танарга. Хотя что может быть хуже Танарга?» Последнюю нашу депмиссию продержали в заключении более пяти суток, вернулись промытыми мозгами. Теперь лечат все представительство, почти 70 человек. С другой стороны, тут хотя бы вылечить можно, а вот с отрубленной головой к медикам идти поздно. На следующей песенке про «Отними у друга кусок чего-то вроде хлеба», хотя я не уверена, удивленно посмотрела на Сахера, уже закончившего разговор. «Кусок гриба», — пояснил он мне. остановил видео и прокрутил еще раз. Я поняла, что действительно гриб. Огромный и пористый, что-то вроде древесного. ка пояснял для меня энереец. Гриб священного дерева ка -э. Уникальный, обладающий способностью усиливать скорость реакции и уверенность в себе. Дорогой, крайне В редких случаях после шквальных ливневых гроз, произрастающий в отдаленных от Кае местах. Иногда их находят дети. «Песенка обучающая». Из всего этого я поняла практически главное. «Ваши дети воспитываются без присмотра на улицах, поэтому и могут найти это каю?» «Мальчики, да». «Выжил, вернулся домой, не выжил, не вернулся». Последовал лаконичный ответ. В ужасе посмотрела на Энерейца. «И какой процент выживания детей?» С трудом выговорила я. «У нас принято многоженство». Просто ответили мне. Значит, в обществе девочек больше, чем мальчиков. Соответственно, многие мальчики погибают в детстве. Не выживают, если использовать терминологию Сахира. «Я искренне надеюсь, что эта традиция утратит свое значение со вступлением Рейтана в Галактический Союз», — неожиданно произнес Сахир. Повел плечом, разминая затекшие мышцы, и добавил. «Возможно, поэтому и не женился до сих пор. Из девяти братьев двоих смерть обняла на моих глазах. Один погиб, закрыв меня с собой, ещё двое отравились грибами, которые были похожи на Каю, но не являлись ими. Он вдруг замолчал, затем Сипло произнёс «Прости, вино делает меня болтливым. Продолжаем». И он вновь включил видео с песенкой. Жуткой песенкой. Но ничто не позволяет выучить иной язык с той скоростью, как детские песни, сказки, стихи, считалочки. Учишься воспринимать язык на уровне носителя — Начинаешь понимать больше, изучая язык как ребёнок. А ещё начинаешь понимать, почему этот сахир уделяет тебе столько времени и внимания. «Кстати, ты заметила, кто использовал те обороты речи, которым частично обучили тебя?» а Вдруг спросил он. Неуверенно мотнула головой, но память мгновенно выдала образ. Мужчины с синхронными движениями, затянутые в чёрные мундиры. «Танарк?» — тихо спросила я. «Да». мрачно подтвердил сахир и я вдруг решившись наконец спросила а как тебя зовут внимательный взгляд темно синих и ярких даже в полумраке глаз и очень скойная угрожающе спокойное тебя лучше не знать но что то в этом духе я и предполагала искренне ответила ему и вернулась к просмотру видео чувствуя на себе взгляд и не рейца.